Глава 9. Я смотрел и шалела. Дважды проходили с леди Элинор через эту комнату, туда и обратно, но стена оставалась непроницаемой. Возможно, сама леди Элинор не знала, что таится в толще подвальных стен, а если и знала, то с какой стати будет показывать слуги. Другое дело этот колдун, он сам видит впервые. Он смотрел на застывшую женщину с некоторым интересом. Я спросил тихонько. «А чего это она?» «Заколдована», — объяснил он. «И заключена в камень. За что?» «Не знаю», — ответил он просто. «Одежда на ней тех времен, что уже и бабушки мои не носили. Наверное, не очень знатная особа, раз о ней молчат летописи. Разве что в комментариях, но я такой не читаю». «Ее оттуда можно?» Он неторопливо подходил к последней двери. На ходу отмахнулся. «А зачем?» У нее все равно здесь никого нет. Что, она предъявит права на этот замок? Или на чей-то другой? Он разъяснял не мне, как я понял, а скорее формулировал для себя. Остановился перед дверью, сказал быстро короткую фразу из странно шипящих звуков, толкнул дверь. В ответ коротко блеснула злая синяя молния. Колдун с проклятием одернул руку. Кейсть стала фиолетовой и мгновенно распухла. Он застыл, глаза стали отсутствующими, рука на моих глазах вернулась к нормальным размерам, фиолетовость исчезла. «Стерва!» — сказал он зло. «Она что, от самой себя ставила защиту?» «Подозрительная!» — поддакнул я. «Жаль, что сама не попалась в своей мышеловке». «Стерва!» — повторил он. «И дура!» «Зато красивая!» — вздохнул я. «Правда, это вдвойне дура. Подозрительная дурная дура». Он произнес еще одно заклинание. Дверь даже не вздрогнула. Я вздыхал, переступал с ноги на ногу. Колдун нахмурился. Рука его нырнула в складки необъятного халата и вернулась с толстой книгой. Я вытращил глаза. Как он мог прятать незаметно такой огромный том? Крышка открылась с характерным треском переламываемого дерева, с первой же страницы, с того места, где иллюстрация взлетела полупрозрачная зеленая фигурка человечка. Не какой-нибудь эльф с крылышками или толстозадый амур, а уменьшенная фигурка взрослого мужчины. Я напрягал зрение, но взгляд проникал сквозь прозрачное тело и упирался в покрытую письменами стену. Человек наклонился в воздухе, зависнув над книгой под углом 45 градусов. Я видел, как покачивается его тело. Словно ветер пытается сдвинуть, но силовые поля удерживают на месте. Письмена на страницах быстро меняли цвет. Я не рассмотрел оттенки, но все оттенки радуги пробежали перед глазами несколько раз в разных комбинациях. Возможно, к пиктограммам еще и звуковые знаки. А еще... Я осторожно втянул ноздрями. От книги в самом деле идет множество разных ароматов. Как для муравьев, мелькнула мысль. Те разговаривают большей частью феромонами. Колдун торопливо листал страницы. Лицо становилось все раздраженнее, брови сдвинулись. «Где же это...» — вырвалось у него злое. «Ничто не может от меня укрыться». «Я предложил искательно». «Я могу взять кирку, ваша милость, только скажите». Он отмахнулся. Дверь зачарована. «Да хрен с нею», — ответил я искренне. «С дверью. Кому она нахрен нужна? Я для вас проломлю стену рядом, только и всего». Он мгновение смотрел на меня ошалело, хлопнул себя полбу ладонью. Вот для чего нужны дураки. Такие глупости брякнут, что никакой мудрец не додумается. До такого решения. Он вытянул руки перед собой. Лицо окаменело, жилы на лбу вздулись. Ладони налились красным огнем, пальцы стали оранжевыми. От них пошел нестерпимый жар. Я отступил и закрылся рукавом. С кончиков пальцев сорвался слепящий огонь ударил в стену слева от двери. Камни вспыхнули, возникла громадная дыра с оплавленными краями. Камень быстро стекал, как воск на горячей сковородке. Стена справа от двери опустилась и растеклась по полу. Огонь исчез, ладони колдуна медленно приняли обычный цвет. Дверь все так же тупо и несокрушимо стоит на пути. Думаю, что если уничтожить стену и справа, дверь все так же будет стоять а если даже сжечь пол, будет висеть в воздухе, несокрушимая и честно выполняющая свой долг. Колдун хмыкнул и пошел через дыру, что уже не дыра, а свободный проход в соседнее помещение. Я задержал дыхание. Камень по краям дыры все еще течет, как воск под прямыми лучами солнца. Кое-как проскользнул за колдуном, едва не сжег брови и волосы, ткнулся в его спину. Однако он даже не заметил. Руки вскинуты. Губы шепчут заклинание. Короткая вспышка. Я не успел прикрыть глаза. Пару секунд плавали огненные круги. А когда проморгался, колдун уже стоит в центре комнаты, осматривается с интересом. «Похоже, — сказал он со злым удовлетворением, — эта дура даже не знала. Мое сердце сжималось от жалости. Страшный жар испепелит все в комнате. Однако горы старинного хлама на месте, более того, неповрежденные». Колдун как-то умеет останавливать волну всесжигающего жара, от которого камень превратился в воск и стек на пол. Но даже золотая контовка сундука не потемнела ни от жара, ни от копоти. Он стоял неподвижно, осматривался, настороженный до предела. Пальцы быстро двигались, вязали заклинания и контрзаклинания, глаза бросали острые взгляды по сторонам. Я все ждал, что он подойдет к сундуку и начнет рыться, как в прошлый раз леди Эленор, Однако он медлил, обезвреживал, ломал спусковые крючки, рвал незримые нити чародейских самострелов. Из глаз в самом деле бьют лучи, никто их не увидит. Но я вижу, как бешено пляшут по стенам полу и потолку багровые шнуры перегретого воздуха. Дыхание во мне прервалось. Все стены и даже пол стали полупрозрачными, как и в предыдущей комнате. Внутри стен все приобрелось стереоскопичность, в каменных глыбах проступили застывшие, как мошки в янтаре, всякие зверьки, птицы, ящерицы, странные предметы, а в стене напротив высветилась гигантская объемная карта. Я сразу узнал горную цепь и единственный проход, который затыкает крепость Валенштейнов, хотя она мельче ногти мизинца, но все на карте не просто с предельной фотографической точностью, а трехмерные. И если хорошо всмотреться, то можно различить даже отдельные деревья. С трепетом в душе я вдруг понял, что если действительно начинать всматриваться, то на этой удивительной карте я увижу не только деревья, но и ползающих по веткам жуков, шныряющих муравьев и даже тлей. А если буду всматриваться дальше, то рассмотрю и микробов на задние лапе тли. Колдун подошел к карте вплотную. Я видел, как покачивает головой в великом изумлении. «А ведь в самом деле, — пробормотал он, — если это дело рук великого Нерпеля, то... Ммм... Еще на такой был способен непредсказуемый фон Кеглер. Но ему это зачем?» «Я знал, а теперь и воочию увидел, что все герцогство Валенштейна почти со всех сторон закрыто океаном, да вдобавок еще все океанские волны разбиваются об абсолютно отвесные стены, что поднимаются прямо из воды». Ни одной бухточки, ни одного маломальски пригодного места для высадки, пусть не с корабля, а хотя бы с лодки. Даже пловцу не отыскать место, чтобы зацепиться и вскарабкаться наверх. Я присмотрелся к деревянной будочке на самом краю каменного плато. Там блеснуло короткое зло. Кто-то в доспехах попал под солнечный луч. Похоже, несмотря на всю недоступность, стража все же бдит. Но неужели это такая карта, что в реальном времени воспроизводит все, Что происходит на самом деле? Колдун потрогал камень. Мне показалось, что под кончиками пальцев он слегка пружинит, словно колдун нажимает на прозрачную, туго натянутую пленку. Я смотрел, потрясенный до самых мелких косточек. Старался увидеть, что за мощные тектонические процессы, разломив земную кору, подняли эту часть суши на неизмеримую высоту. Так что отныне, с моря, корабелы видят только отвесную стену, вздымающуюся в облака». По ней невозможно вскарабкаться, это видно сразу, к ней невозможно пристать. Свирепые волны разобьют любое судно. Даже нельзя высадиться на лодке, а рискнувший пуститься вплавь лишь успеет коснуться отвесной стены. Следом волна ударит в спину и превратит в кровавое пятно, которое тут же смоет. Конечно, эта исполинская стена, с трех сторон защищающая зеленый клин со стороны океана, кажется чудовищно высокой лишь мне, стоящему вот здесь. Но стоит вспомнить, что наша Земля из космоса выглядит как идеально ровный шар, и никакие Гималаи, Анды или Кавказы абсолютно незаметны на этом шаре. Любая высота относительно, но я человек, и воспринимаю все относительно человека, так что мурашки по спине от вида такой картины. И в то же время странное ощущение безопасности, словно для меня в самом деле имеет значение. Нападут со стороны моря пираты на этот феодальный удел или не нападут? «Великолепно», — пробормотал он, «великолепно». Я слыхивал про такие карты. Любопытно отзываются ли? Хм, есть ли причинно-следственная связь? По мне сыпануло морозом. Я только представил себе, что если он будет тыкать в карту пальцем, то в реальности с неба опустится огромная гора и оставит в земле вмятины и поваленный лес, как при падении Тунгусского метеорита. А если плеснет водой из чаши на чей-то замок, то обрушившийся с ясного неба небывалый ливень не просто затопит, а может вовсе разрушить и унести любые стены. «Это под силу только Богу», — пробормотал я. В его глазах загорелся дьявольский огонек. Я услышал заинтересованное бормотание. «Бог создал мир и оставил его нам. Он не вмешивается. Дальше действуем только мы. Значит, мы все вправе. Мы вправе делать все». «А вот и нифига не вправе», — мелькнула у меня мысль. Но колдун встрепенулся, засмеялся с неловкостью. «Да, надо идти дальше, но потом вернемся. Это такое сокровище, что я велю выломать всю эту стену». Не знаю, как повезут, но такое могущество я здесь не оставлю. Подумать только, столько веков эта карта была упрятана в этой стене. И никто из проживающих здесь идиотов о ней даже не слыхал». Я сказал осторожненько и тихонько. «А если знали?» Он взглянул непонимающе. «А почему же...» «А вдруг, — предположил я, — они просто не пользовались?» Он удивился. «Как это? Почему?» «Не знаю», — ответил я чистосердечно. «Я не очень умный, все знают. Но я догадываюсь, что можно идти с мечом по улице и не убивать направо и налево». Он нахмурился, подумал, лицо искривилось, пробормотал в пренебрежении. «Не вижу иных причин, кроме непонятной мути, именуемой морально-этическими принципами. Ладно, последняя дверь». «Где?» — спросил я в обалдении. Он повернулся к стене, внутри которой застывшие в разных позах зверьки, ящерицы, бабочки, крохотные эльфы с прозрачными крылышками, гигантские муравьи. Как раз посредине прямоугольник в виде двери. И только теперь я вспомнил, что леди Эленор в прошлый раз бросила на эту стену короткий взгляд, когда я задал наводящий вопрос про кристалл. Правда, графиня-привидение вела не в подземелье, а совсем даже наоборот. До сих пор страшно вспомнить тот мостик. Впрочем, теперь это уже не важно, кто куда перепрятывал. Я ожидал, что колдун, раз уж обладает такой чудовищной мощью, что и стены для него прозрачные, в два счета подберет заклятие для этой самой тайной двери. Однако он встал напротив, руки поднялись с грозно скрюченными пальцами. В воздухе запахло озоном. Я сжался, прикрыл веками глаза. От колдуна ударила волна белого огня. Воздух мгновенно накалился, как в плавильной печи. Толстая каменная стена знакомо потекла и тут же застыла на полу неопрятными буграми. Колдун, чтобы нам не изжариться самим, сменил поток ревущего огня плазмы на струю космического холода, рядом с которым и жидкий азот покажется горячим чаем. Воздух дрожал и потрескивал устанавливая единую температуру, когда смешиваются струи, близкие по температуре, к внутризвездным и открытого космоса. Наконец колдун сделал шаг вперед. Миновал дверь, что одиноко и неповрежденно высится среди серых наледей камня. Вспыхнул яркий свет. Красноватый, бодрящий. Я сразу ощутил себя отдохнувшим. Спина выпрямилась, а глаза вперели взгляд в огромную деревянную кровать посреди комнаты. Кровать похожа на массивный сундук с откинутой крышкой. Высокая резная спинка под потолок. Загибается над ложем. Фигурки людей, зверей, птиц и драконов вырезаны с дивной тщательностью. С одной стороны задернут кроваво-красный полок, с другой — впечатление одернутого занавеса, будто вот-вот там кто-то появится. А мы должны будем зреть давно ожидаемое зрелище. Комната достаточно проста. Кроме этой роскошной кровати лишь удобные кресла из простого дерева, небольшой круглый стол, на нем четырехугольная низкая чаша из зеленого камня наподобие пепельницы и с суровым достоинством отделанные темным деревом стены, да еще массивная ваза из старой меди, из которой торчит цветок, чем-то напоминающий розу. Как ни чудно, но лепестки свежие. Я тут же заглянул в кувшин и с удивлением сообщил колдуну, что воды не капли. Не слушая, он остановился посреди комнаты. Лицо напряглось. На лбу и висках вздулись синие жилы. Губы окаменели и стали синими. Внезапно красный свет перешел в оранжевый, в янтарный. Я охнул. У стены слева проступило углубление в камне, которого не коснулась деревянная обшивка. В нише холодно поблескивает камешек. Я бы принял его за обломок слюды или даже за выращенный кристалл сахара. Ничем не примечательный, мелкий и даже будто припорошенный серой пылью. «Вот он!» — прошептал колдун. Лицо его озарилось мрачным ликованием. «Вот он! Сколько же за него крови пролито!» Я проговорил тупо. «Это алмаз?» «Дурак!» — ответил он, не отрывая взгляда от кристалла. «Это и есть то, из-за чего...» «Да-да, шестая война из-за права на обладание!» Он приблизился. Пальцы вздрагивают. Я сказал торопливо. «Господин, а оно не взорвется? А то разнесет все». «Не взорвется», — ответил он отстраненно. «Его еще надо пробудить, а это непросто». «А что оно даст?» Я спрашивал с великим испугом и нисколько не прикидывался. Колдун чуял мой ужас и засмеялся свободно и мощно. «Теперь я всех их в баране рог. Я заставлю, я согну, испепелю». Голос его дрожал и прервался. Пальцы тоже вздрагивали. Когда он коснулся кристалла, бережно переложил на ладонь, несколько мгновений всматривался. Кристалл оставался мертвым и холодным. Колдун выудил из складок одежды шкатулку из простого дерева, даже слишком простого по виду, чтобы быть в самом деле простым. Отщелкнул крышку. Он стоял ко мне спиной». Мне вроде бы надо что-то сказать громко, бросить вызов, чтобы он обернулся, а я выстрелю ему прямо в сердце. Или ударю кинжалом. А то и вовсе куртуазно приглашу на поединок. Но приглашать колдуна на поединок — это, имея в руках винтовку с оптическим прицелом, сойтись с носорогом в рукопашную и постараться забить его прикладом. Я взял вазу двумя руками. Тяжеловато. Вскинул. И со страшной силой обрушил ему на затылок. Такой удар расколол бы каменную плиту. Однако колдун только вздрогнул всем телом. Начал поворачиваться. Я торопливо щелкнул пальцами. Красный демон возник строго на отмеренном месте. Колдун застыл, вперив в него глаза. Я замахнулся и ударил снова. С пальцев колдуна сорвались красные молнии. Ударили в демона. Мне на миг показалось, что призрачная плоть демона плавится, Однако демон лишь медленно поднял голову и вперил взгляд ужасных плазменных глаз в колдуна. «Умри!» — вскрикнул колдун. С его пальцев снова ударили красные молнии. Уже не ветвистые, а прямые, как лазерные лучи. Демон не сводил с него жутких глаз. Внутри их что-то происходило. Я застыл с поднятой для удара вазой, чувствуя себя ничтожнейшим червяком, узревшим в битву тираннозавров. «Умри!» — прокричал колдун с отчаянием. Молнии с его обеих рук утолчились. Я слышал рев и треск сгораемого воздуха. Демон шевельнулся. Движение странное, угловатое, словно он впервые пробовал его за тысячи лет. Колдун выкрикивал заклятие. Демон слегка выпрямил спину. В глазницах, полных плазменного огня, коротко сверкнуло. Колдун исчез. На пол с легким стуком упала деревянная шкатулка. Еще на полу заблестели мелкие бусинки, похожие на капли росы, но я, наклонившись за шкатулкой, ощутил от них жар и понял, что это все, что осталось от массивных металлических амулетов колдуна. Демон постоял еще несколько секунд, пока я пугливо таращил на него глаза, и, не получив подтверждения вызова, исчез. Я дрожащими руками поставил в нишу шкатулочку с кристаллом, обернулся, поднял и поставил вазу на место — Ну и глупо я выглядел же, когда мои комариные укусы даже не замечали, что я за дурак. Все никак не усвою, что без своего молота, доспехов, меча и лука орианта, я вообще-то полное говно, если встречаюсь с достойными противниками. Голыми руками мне драться разве что с такими же простолюдинами, а когда колдун... Просто повезло дураку. На этот раз повезло, но это не значит, что повезет в другой раз.